Но он все же отыграл свою роль до конца. Не мог иначе. Про таких говорят идейные борцы. Вэй поставил на стол блюдо с дымящимся рагу. Слишком много для меня одной, что еще раз подтверждало. Брикет рассчитан на несколько человек, которых на корабле не было. Будут люди. Наверняка будут. Я понимаю. Сама во всем виновата. Я вздохнула, глядя, как кибернет накладывает мне в тарелку порцию мяса с овощами. «Ешьте». Я сунула ложку в рот. «Вкусно, спасибо. Скажите, а вы отправите моему отцу сообщение, что я нахожусь на вашем корабле?» «Нет». Ложка упала на Вэй поднял ее и заменил на чистую. «Но почему?» Досада копила слезы. Корабль выполняет важное задание, и хозяин запретил выходить на связь с кем-либо, пока я его не завершу. Голос кибернета был ровным, если не сказать равнодушным. Сразу после взлета с Лагерта включилась система невидимости. Сейчас звездолет ЗС-11 не отображается ни на одном устройстве. Даже на самом мощном. Нас нет. И я не буду рисковать даже ради дочери кандидата в президенты Персероны. Не имею права мы летим, и как долго будет выполняться ваша важная миссия? Максимум два месяца, если все пойдет, как запланировано. Отец меня убьет. Я положила ложку. Не могла есть. Ну и пусть. Я заслужила. Я на самом деле готова была умереть. Для меня жизнь при любом раскладе кончилась. А полет в неизвестные дали. Лишь оттягивал бесславный финал. Глава пятая. Зашипела кофе машина, и передо мной появилась чашка с ароматным напитком. Я жадно припала к нему. Не надо думать о смерти. Ваш отец будет счастлив, когда вы вернетесь. Кибернет налила себе, я удивленно подняла на него глаза и вовсе не из-за произнесенных слов. Я точно знала, что искусственный разум не нуждается в человеческой пище. Так кто же ты, Вэй, мат? «Робот класса люкс или человек, могущий обходиться без кислорода?» Разгадка не задержалась. Вэй не пил кофе, а лишь поднес бокал к лицу и вдохнул аромат. Всего лишь задействовал сенсор обоняния. «Во всяком случае, я бы радовался, что моя дочь вернулась, а не сгинула где-то в космосе». Кибернет улыбнулся мне и добавил «Конечно, если бы мог иметь детей». Но папа получит позорящие меня снимки. И если Гризли Лерой не откажется от президентского кресла, их увидит вся Персерона. Все зависит от того, насколько сильно он хочет власти. Он хочет. Его готовили к президентству с самой юности. Трудно отказаться от мечты, когда она в шаговой доступности, тем более по вине дочери, которая грубо нарушила закон. Я вела себя как последняя дура. Если бы только существовал способ повернуть все вспять. Когда-нибудь мы узнаем о решении Гризли Лероя. В любом случае, у вас будет возможность не возвращаться на Персерону. Другие планеты тоже пригодны для жизни. Мой хозяин помог бы вам с документами. А ваш хозяин с какой планеты? С того самого Верлакса, на чей спутник вас едва не отправили. Я грустно усмехнулась. «Он тоже шахтер? «Нет». Кибернет вылил в раковину нетронутый кофе. Вряд ли шахтеру удалось бы заработать хотя бы на один такой звездолет. «А сколько их у вашего хозяина?» «Много», — уклончиво ответил Вэй. И «Если вы сыты, можете пройти в свою каюту. Вам требуется отдых». «Да, спасибо. Я на самом деле устала и хочу спать. И Я поднялась». Только у двери, когда обернулась на оставшегося кибернета, заметила, что он собирает со стола грязную посуду. Мне сделалось стыдно. Я привыкла жить в окружении слуг и совсем забыла, что Вэй не относится к обслуживающему персоналу. Во всяком случае, не к моему. Я впервые так близко познакомилась с классом оснащенных разумом роботов и находилась под большим впечатлением. В доме столь высокоразвитые и дорогостоящие механизмы Просто не нашли бы себе применения, а предприятие семьи Лерой, где наверняка использовался трудки Бернетов, я обходила стороной. Не исключено, что папа делал ставку на моего будущего мужа, которому передаст бразды правления, поскольку сына у него не было, а наследница легкомысленностью пошла в мать. Строя планы на совместное с Лерихом будущее, я избегала мысли о том, что мой возлюбленный будет принят отцом с распростертыми объятиями. Папа не увидел бы в нем своего преемника. Слишком разный склад ума, слишком велика пропасть в образовании и навыках. Но я с упорством слабоумных верила, что как-нибудь все сложится. «Я помогу?» — я вернулась. «Нет, спасибо. Здесь немного, иначе я вызвал бы обслуживающего робота». Стряхнув остатки еды в бак, Вэй поднял на меня глаза. «Идите, вам поможет и я». «Почему я?» — вдруг донеслось недовольное шипение из динамиков. «Не слишком ли мы печемся подозрительной пассажирке? Неизвестно, какие проблемы она принесла с собой. Нам нельзя впутываться в чужие дела и брать на борт посторонних». «Мы высадим ее после завершения операции», — спокойно возразил Вэй. «Ты хоть выяснил, почему ее преследовали?» Тон Ии не изменился. «Она с самого начала не взлюбила меня». А теперь еще примешалась ревность. Смешно, но роботы сделали слишком похожими на людей. Да, выяснил. Все плохо? И я оказалась гораздо разговорчивее капитана. Да, нехорошо. И ты продолжаешь опекать ее? Она мне интересна. Просто ответил кибернет. Я осталась под впечатлением от общения между собой двух представителей искусственного разума. Когда же вышла за дверь, меня ждала мерцающая голограмма женщины, подтянутой, красивой, с надменным лицом. «Я не подслушивала», — произнесла она с ноткой обиды в голосе. Все, что услышит капитан, конфиденциально Рона до тех пор, пока он не позволит участвовать в беседе третьему лицу. А он не позволил, пока ты не собралась уходить». Я кивнула, соглашаясь, что Вэй поступил благородно. «В отличие от Ии...» Капитан обращался ко мне на «вы». Интересно, кто программировал эту заносчивую девицу? В ее характер специально заложили долю стервозности, или искусственный интеллект сам взрастил себе неприятную черту? Я так устала, что решила плюнуть на поведение Ии. Не мне ее переучивать, мне бы с собой разобраться. Меня привели к прозрачной кабинке лифта. Он поднимался так быстро, что я не успела сосчитать уровни, Корабль оказался не просто большим, а огромным. На стоянке устапили и я не сумела оценить его размер, поскольку парковочный экран закрывал все, кроме погрузочного хобота, тянущегося ко входному шлюзу звездолета. Лагерта надежно охраняла секреты своих гостей. Специфика предлагаемых развлечений обязывает. Команда зачастую отвлекалась от космических будней за игорным столом или в пастелях красавец пока их судно стояло под загрузкой. Твой уровень CBS 32. Здесь находятся пассажирские каюты класса Люкс. Не знаю, почему капитан отдает тебе такое предпочтение. Я грустно улыбнулась. Я любила все класса Люкс в прежней жизни, и вы об этом знал. До предназначенной мне каюты нас доставил горизонтальный эскалатор. Перед нужной дверью он замедлился и стоило сойти с него, как тут же растворился в поверхности пола. Приложи ладонь, и я указала на пластиковую выемку в стене, сгоревшуюся при нашем приближении голубым светом. Стоило поднести к ней руку, как замок мягко открылся. Когда вы успели снять отпечаток моей ладони, и я пропустила вперед главную корабельную кобру. Так я ее окрестила за ярко-алые губы, за которыми так и чудились острые клыки, за черные волосы, собранные в длинный тонкий хвост. За костюм, плотно облегающий стройное тело. Еще в операционной. Все твои данные теперь хранятся в инфобазе корабля. Как, впрочем, и данные твоего любовника». И я застыла, занеся ногу над порогом. «Какие данные?» «Ну, например, что он смесок. Наполовину вах, наполовину далат Перед глазами потемнело. Верный признак эмоционального потрясения. И я схватилась за стену, чтобы удержаться на ногах. Здесь биотуалет, здесь душевая, здесь у нас звезды. И я не была так чутка, как Вэй. Не замечала изменений в моем состоянии, по-деловому демонстрировала достоинство каюты. Отодвинула занавеску, открыв экран, за которым плыли звезды и планеты. Успокаивающая картинка, созданная именно для этой цели. Ничего более. В реальности космос черен. В достаточно просторном помещении дизайнеры попытались воссоздать земной уют. Белье из натуральных материалов на неширокой кровать даже ковер на полу. Никакого дешевого пластика или хрома. Я знала, что каюты для простых людей мало отличались по скупости обстановки от той же холодной операционной. Многоярусная кровать, разовая пленка вместо простыней. нара, набитая людьми. Довелось заглянуть в такую, когда мою няньку отправляли на Софру. Я выросла и больше не нуждалась, чтобы за мной присматривали. Нянька плакала, а я пялилась на угрюмые лица пассажиров линейного звездолета, который доставит их до соседней планеты за неделю, в то время как корабли первого класса преодолевали расстояние за считанные часы. Качество обслуживания моих родителей и няньки значительно отличались. Тогда я впервые почувствовала социальную разницу, и она напугала меня. Если бы не Рих с его магнетизмом и настойчивостью, никогда не переступила бы границу, отделяющую Далатов от остальных. Я терпеливо дождалась, когда голограмма Ии исчезнет. Сейчас меня нисколько не волновало, существует ли в реальности такой кибернет, как Ия, или специально для меня создали образ некой женщины-экскурсовода. Мои мысли были заняты Лерихом, в судьбе которого я, как ни странно, сопереживала. Да, я по-прежнему искала ему оправдания. Трудно немедленно взрастить ненависть там, где только что пылали чувства. Я забралась в постель и укрылась головой. «Кто ты, мой заклятый враг? Кто твои родители? Как ты рос?» Я закрыла глаза. Даже той темноты, что давала одеяло, мне было недостаточно. И я ясно видела, насколько оказалась беспечна, увлечена опасным приключением и совершенно равнодушна к прошлому того, кого любила. Невозможно сразу вырвать из сердца человека, пусть и предавшего тебя. Поэтому, несмотря на страшные слова Лериха, я до сих пор не верила, что он не любил меня. Я же помнила, как он смотрел, как бережно относился, как чутко ловил настроение». Стервозная Ия, не ожидая того, открыла для меня причину, из-за которой Рих жаждал перемен в жизни и примкнул к вражескому лагерю, чьи лидеры вознамерились снести существующий строй персероны. Кто-то из его родителей был равен мне или даже Гризли Лерою. Может быть, мать, допустившая беременность от Ваха, а потом выкинутая из высшего общества. Или отец Далат, попробовавший, что такое настоящая женщина. Горячая и живая. Вопросы теснились в моей голове. В каких условиях рос Лерих? Воспитывался в полной семье или матерью-одиночкой? Я не знала ответов. И никогда не спрашивала. Можно ли такое отношение к любимому человеку назвать неэгоистичным? Если бы не мой снобизм, одержимость идеи сделать из риха да лата, а истинный интерес к его судьбе, и он не был бы ко мне так суров. Лерих ждал участия, эмоционального отклика, и не получал его такая же трясущаяся сучка, как и все остальные, только с виду горделивые и порядочные дамы высшего света. Сейчас, когда проявилась вся несправедливость нашего мира, я вдруг подумала, пусть отец проиграет на выборах. Пусть через мой позор, крах политической карьеры, но до Гризли Лероя должно дойти как легко любой из нас может оказаться на дне, всего лишь полюбив не того человека. Его внуки могли родиться вахами. Это ли не сильнейший удар по самолюбию второго человека планеты? Утром в моей каюте появилась голограмма Ии. «Капитан приглашает тебя на завтрак», — сообщила она с любопытством, разглядывая меня. «Да, кибернеты не просыпаются с опухшими лицами и красными глазами от того, что полночи проплакали. Они всегда подтянуты и собраны». Обратный путь был знаком. Горизонтальный эскалатор, лифт и уровень, где располагались столовая, медицинская часть и склад. вы вежливо поздоровался, но без проявления эмоций. Словно не было долгих разговоров и распахивания моей души. Не поинтересовался, как прошла ночь, не нужна ли помощь. Передо мной находился самый обыкновенный робот, который автоматически разогревал, нарезал, наливал. Не капитанское дело, но, видимо, роботизированная обслуга не предназначалась для готовки еды в небольших количествах. Когда я села, вы придвинул ко мне тарелку со скворчащей яичницей и ломтиком хрустящего бекона. Натуральная еда, которую не всякий может себе позволить на персироне, не говоря уже об оснащении звездолетов. Нам нужно решить один важный вопрос. Капитан сделал паузу, пока кофеварка с шумом выдавала порцию в этот раз вэй себе не налил вы предпочитаете провести полётное время в искусственном сне или потратите его на путешествия в компании скучных кибернетов я бы не назвала парочку вэй и я скучными они своим дуэтом нарушали все каноны общения существ наделенных искусственным интеллектом но пока я осторожничала давать им оценку то есть я проснусь только тогда когда на корабле прибудут люди моего отца В том случае, если захотите вернуться на Персерону. Глазы Кибернета были пусты, Иначе я высажу вас в любой удобной для вас точке, оказавшейся на пути в Верлакс. Корабль после завершения задания вернется на базу. Последний вариант предполагает подготовку для вас документов и небольшую сумму денег на первое время. Ваш хозяин весьма любезен. Подобрать беглянку, дать ей шанс выжить и плюс ко всему снабдить деньгами — это благородно я глотнула кофе босс уже знает о моем существовании да знает Кибернеты не способны скрывать от хозяина нестандартные ситуации. он автоматически получает отчет. вы забрал грязную тарелку я не теряла время если уж укладываться в капсулу для искусственного сна то насытый желудок и как он отнесся к моему появлению на корабля как к помехе». я хмыкнула вернемся к нашему обсуждению Бесстрастно продолжил Кибернет. «И если не захотите возвращаться на Персерону, вам придется сменить имя. Отвечу сразу, почему. Далатов не любят. Особенно правящую верхушку, к которой вы принадлежите». «Почему?» «Разве не понятно?» «Персерон — единственная планета, где соблюдаются законы главенства одних людей над другими по кастовому признаку». Неоправданно тяжелое наказание за близкие отношения далата с низшими кланами, полиция нравов, порицание добрачных связей, порабощение вахов, истинных хозяев планеты. Не мне объяснять, вы на себе испытали ужасы вашего строя. Смена имени — это прежде всего ваша защита. Вы знаете, что произошло с сыном лидера оппозиции персироны посмевшим влюбиться в Аденку? Я слышала, они сбежали на Софру, где поженились. Я вспомнила наш с Рихом разговор. Наверняка профессор Масура Инг выставил свою кандидатуру в президента из-за желания смягчить закон и вернуть сына домой. Получается, что их близкие, как и я, испытали несправедливость устройства власти персироны на собственной шкуре. И здесь нашла оправдание врагам отца, поскольку одним из них являлся Лерих. Пусть он действовал недопустимыми методами. Вот как ты их называешь уже, да, Дана? Но смена строя редко проходит бескровно. Я не первая и не последняя жертва политических игр. Тайная служба безопасности Персероны вышла на след снохи и сына Массура. Они оба мертвы. Кибернет проследил за моей реакцией. Я в ужасе скомкала ворот рубашки на груди. Уничтожение инакомыслящих – обычная практика долатов. Президент не может допустить, чтобы преступившие законы избежали наказания. Или ты пополняешь касту слуг, или пытаешься скрыться на Софре, что равносильно смерти. От карающей руки закона не уйти. Разве после таких действий можно относиться к Далатам с уважением? И ваш хозяин тоже нас ненавидит? И мой хозяин тоже. Он не стал бы помогать Далату. Но вы женщина, попавшая в беду. Передайте ему, что я очень благодарна. Жду ваше решение. Предлагаю остановить выбор на капсуле искусственного сна. Так вы легче перенесете время полета. Даю на раздумье час. Ого, какие жесткие рамки.